Глава 4. Эйвори пришла в себя. Теперь она точно знала, кто она. Собственно, она этого и не забывала. На нее только нашло временное помутнение из-за лекарств в сочетании с контузией. Вчера, по крайней мере, ей казалось, что все это было вчера, поскольку все, недавно приходившие, желали ей доброго утра. Она была немного сбита с толку, что, впрочем, вполне объяснимо. Очнуться после нескольких дней коматозного состояния и обнаружить, что ты не можешь ни двигаться, ни говорить, ни видеть за весьма ограниченными пределами — такое хоть кого приведет с замешательством. Она редко болела, и обычно ничем серьезным, поэтому нынешнее состояние было для нее настоящим шоком. Палата интенсивной терапии с ее постоянно включенным светом и вечной суетой уже сама по себе может внести сумятицу в мысли. Но что действительно озадачило Эйвери, так это то, что все как один называли ее чужим именем. Как могло случиться, что ее приняли за женщину по имени Кэрол Ратлидж? Даже мистер Ратлидж как будто не сомневался в том, что разговаривает со своей женой. Ей надо каким-то образом объяснить, что произошла ошибка, но она не знала, как это сделать, и это ее пугало. У нее в сумочке лежали водительские права, журналистское удостоверение и другие документы на ее имя, но они, вероятно, были уничтожены огнем, подумала она. При воспоминании о взрыве ее по-прежнему охватывал панический ужас, поэтому она сознательно старалась не думать о происшедшем, по крайней мере, отложить это до тех пор, пока она не окрепнет а о не прояснится. Где Айриш? Почему он не пришел ей на помощь? Ответ на этот вопрос поразил ее своей очевидностью. Все тело ее как будто пронизало током. Это казалось невероятным и нелепым, но все было совершенно ясно. Если ее приняли за миссис Раттледж, и миссис Ратлидж считалась оставшейся в живых, следовательно, она Эйвери Дэниелс, числится среди погибших. Она представила себе, какую муку должен испытывать сейчас Айриш, и ее гибель будет для нее тяжелым ударом. Но пока что она не в силах облегчить его страданий. Нет, пока она жива, она не должна сдаваться. надо думать Надо сосредоточиться. Доброе утро. Она сразу узнала этот голос. Наверное, опухоль в глазу стала понемногу спадать, поэтому она видела его более ясно. Черты его лица теперь предстали ей совершенно отчетливо. Густые, красиво очерченные брови почти смыкаются на переносице. Нос прямой крупной, Выливая челюсть и упрямый раздвоенный подбородок, но в нем не чувствуется агрессивности. Рот твердый, широкий, губы тонкие, причем нижние чуть полнее верхней. Он улыбался, но глаза оставались серьезными, — отметила она про себя. Улыбка казалась какой-то заученной. — Она шла не от души. «Почему — Почему? — подумала Эйвори. «Мне сказали, ты спала спокойно. Никаких признаков инфекции в легких нет. Это здорово». Она знала это лицо и этот голос. Знала раньше, до вчерашнего дня. Но пока она не могла припомнить, откуда этот мужчина ей знаком. Мама ненадолго оставила Мэнди, чтобы повидать тебя. Обернувшись, он сделал кому-то знак подойти ближе. «Мама, встань здесь, а то она тебя не увидит». В поле зрения Эйвери возникла привлекательная женщина средних лет. У нее были мягкие темные волосы с красивой серебристой прядью над гладким лбом. — Здравствуй, кэрл Мы все очень рады, что у тебя дела идут на поправку. Тейт говорит, доктора тобой довольны. — Тейт Раттлэдж. Ну, конечно. — Расскажи ей о Мэнди, мама. Незнакомая женщина стала рассказывать ей о незнакомом ребенке. Сегодня Мэнди хорошо позавтракала. Вчера ей дали успокоительное, и она очень хорошо поспала. Ей доставляют неудобство гипс на руке, но я думаю, что это в порядке вещей. Она любимица всего детского отделения, все сестры ходят вокруг нее на задних лапках. На глаза у нее навернулись слезы, и она смахнула их салфеткой. Как подумаешь, что... Тейт Ратлидж обнял мать за плечи. «Ну ведь этого не случилось, слава богу!» Эйвери поняла, что она, наверное, вынесла из самолета Мэнди Ратлидж. Теперь она вспомнила, как девочка дико закричала, и она стала расстегивать ей ремень, и это почему-то никак не удавалось. Справившись, наконец, с пряжкой, она схватила перепуганную малышку и вместе с каким-то мужчиной стала пробираться сквозь едкий густой дым к аварийному выходу, прижимая ребенка к себе. Поскольку ребенок оказался с ней, они и решили, что она Кэрол Ратлидж. Но это еще не все. Они и местами в самолете успели поменяться». В ее мозгу, наконец, трудом сошлись все части головоломки, о которой она знала одна. Она припомнила, что на посадочном талоне у нее было обозначено место у окна. Но, войдя в самолет, она обнаружила, что кресло занято. Там сидела какая-то женщина, а рядом с ней ребенок. Эйвари не стала ничего говорить и молча села на свободное место у прохода. У женщины были темные волосы до плеч, совсем как у нее. Глаза у нее тоже были карие. Они вообще были похожи. Даже стюардесса, хлопотавшая вокруг девочки, спросила, кто из них мать, а кто тетя ребенка, приняв их за двух сестер. Теперь ее лицо изуродовано до неузнаваемости, и ее ошибочно опознали по наличию ребенка и ее месту в салоне. О том, что они сидели не на своих местах, никто, конечно, знать не мог а миссис Раттлитш, наверное, вся обгорела. Господи, она просто обязана им все объяснить. Тебе, пожалуй, лучше идти, ма, а то Мэнди начнет волноваться, говорил в это время Тейт. Передай ей, что я тоже скоро приду. До свидания, Кэрол, сказала женщина. Я уверена, что после того, как мистер Сойер поработает над твоим лицом, ты будешь опять красивая, как прежде. «У нее глаза тоже не улыбаются», — подумала Эйвери, наблюдая, как женщина направляется к двери. «Да, пока не забыл», — сказал Тейт, снова подходя вплотную к кровати. «Привет тебе от Эдди, отца и Джека. Отец, кажется, собирается сегодня встретиться и поговорить с этим хирургом, так что он к тебе заглянет. Джек сегодня поехал домой». Продолжал он, не догадываясь, что разговаривать не с женой, а с совершенно чужой женщиной. «Думаю, он беспокоится по поводу Дороти Рэй. Да, и Фэнси. Одному богу известно, что она может выкинуть, оставшись без присмотра. Хотя Эдди пристроил ее добровольной помощницей в штаб предвыборной кампании Их к тебе не пустят, пока ты в реанимации. Но я думаю, ты не очень-то без них скучаешь». Он думает, что она знает, о ком идет речь. Как ей показать ему, что она ничего не понимает? Она не знакома с этими людьми. Ее не волнует, чем они занимаются. Ей надо связаться с Айришем. И она должна дать понять этому человеку, что он теперь вдовец. «Да, слушай, Кэрол, относительно компании...» По движению плеч она догадалась, что он сунул руки в карманы. На мгновение он нагнул голову, почти коснувшись подбородком груди, а потом опять поднял на нее глаза. Я, как и планировалось, намерен баллотироваться. И отец, и Джек, и Эдди считают, что я должен это сделать. Они гарантируют мне всяческую поддержку. Это с самого начала обещало быть нелегким делом, но не настолько, чтобы я спасавал. Теперь, конечно, все еще более усложнится. Но для себя этот вопрос я решил. В последнее время имя Тейта Раттлитша частенько мелькало в прессе. Вот почему ей были знакомы эти лицо и голос, хотя лично они никогда не встречались. Он рассчитывал выиграть на предварительных выборах в мае, а потом в ноябре выставить свою кандидатуру в Сенат на место нынешнего представителя штата. «Я не собираюсь увиливать от своих обязанностей по отношению к тебе и Мэнди, пока вы не поправитесь. Но ты должна понять, что путь в Конгресс – это для меня дело всей жизни. Я не намерен ждать еще шесть лет до следующих выборов, иначе я рискую потерять набранный темп. Я просто обязан сделать это». Взглянув на часы, он продолжал. «Мне надо идти к Мэнди. Я обещал покормить ее мороженым. У нее руки забинтованы», — добавил он, бросив взгляд на перевязанные и загипсованные руки Эйвери. «Но ты сама понимаешь. Сегодня у нее первая встреча с психотерапевтом. Беспокоиться не о чем», — поспешил он добавить. «Это скорее мера предосторожности». Я не хочу, чтобы у нее в душе осталась незаживающая рана. Он сделал паузу, многозначительно глядя на Эйвери. Вот почему, я думаю, ей пока не стоит с тобой видеться. Я знаю, что мои слова могут прозвучать жестоко, но я боюсь, как бы эти твои бинты не напугали ее до полусмерти, Карл. Когда с твоим лицом поработает хирург, и она начнет принимать обычный вид, я буду приводить ее ненадолго. Кроме того, я думаю, ты и сама не рвешься сейчас ее видеть. Эйвери попытался заговорить, но во рту у нее торчала дыхательная трубка. Она слышала, как одна из сестер сказала другой, что у нее химический ожог связок. Да, и челюстью она двинуть не могла. Она отчаянно заморгала, стараясь донести до него свое волнение. Неправильно истолковав ее, он опустил руку ей на плечо. «Уверяю тебя, это только дело времени, Кэрол». Принялся он ее утешать. «Доктор Сойер убежден, что все далеко не так страшно, как нам кажется. Сегодня он зайдёт к тебе и расскажет о предстоящей операции. Он уже знает, как ты выглядела раньше и гарантирует, что сделает тебе лицо в точности, как прежнее». Она попыталась отрицательно мотнуть головой, из с глаза полились слезы, страха и отчаяния. Вошла сестра и попросила его посторониться. — Пожалуй, вам лучше уйти сейчас, мистер Ратлидж, и дать ей отдохнуть. К тому же ей пора делать перевязку. — Я буду в палате у дочери. — Мы позовем, если вы понадобитесь, — любезно ответила сестра. «Ах, да, пока я не забыла, звонили снизу напомнить, что драгоценности миссис Радлитч находятся в сейфе здесь, в госпитале. Когда ее привезли, э, с нее все сняли. Благодарю вас. Я их потом заберу». «Не потом, а сейчас же. Забери их сейчас!» Мысленно, что было сил, молила Эйвори. «Драгоценности в сейфе принадлежат не Кэрол Радлитч, а ей». Как только это обнаружится, станет ясно, что произошла чудовищная ошибка. Мистер Ратлитш поймет, что его жена погибла. Для него это будет ударом, но лучше ему узнать правду сейчас, чем потом. Она, конечно, посочувствует несчастью ратледжа но зато как обрадуется Айриш, милый Айриш. Его горю придет конец. А что, если мистер Ратлитш не заберет украшения из сейфа до пластической операции, и хирург успеет сделать ей лицо Кэрол Раттлэдж. Это была ее последняя мысль перед тем, как обезболивающее подействовало, и она впала в блаженное забытие. Тейт никогда не станет сенатором. Она снова переживала этот кошмар. Она отчаянно пыталась отогнать от себя зловещий голос. Как и в тот раз, она никого не видела, но чувствовала где-то совсем рядом присутствие некого зла. Даже дыхание его она как будто ощущала. Это было похоже на легкую вуаль, накинутую в кромешной тьме. Ты ее не видишь, но чувствуешь, как призрак. «Тейт Ратлидж не станет сенатором. Он умрет раньше». «Сенатор Тейт Ратлидж умрет. Тейт никогда умрет!» Эйвари закричала и проснулась. Крик, конечно, был беззвучный, но он отдавался у нее в мозгу. Открыв глаз, она узнала яркие лампы под потолком, запах лекарств, неизменный спутник клиники и свист дыхательного аппарата. Она спала. Значит, на этот раз это был действительно ночной кошмар. Но вчера вечером это был не сон. Вчера вечером она даже имени мистера Ратлиджи еще не знала. Значит, ей не могло это присниться. И она отчетливо помнит этот угрожающий голос, голос без лица, шепчущий ей гадости в самое ухо. Что это? Игра воображения? Или Тейту Ратлиджу и вправду грозит опасность? Ясно, что она паникует раньше времени. В конце концов, ей столько кололи наркотиков, что она совсем потеряла ориентацию во времени и в пространстве. Может быть, она неверно выстраивает последовательность событий? И кому вообще нужно его убивать? Боже мой, эти вопросы любого задачат. Ей надо получить на них ответы. Но аналитические способности, кажется, ей изменили, как и многие другие способности. Она не могла больше рассуждать логически. Если заняться расследованием готовящегося покушения на жизнь Тейта Раттледжа, может всплыть масса ниточек, но пока она совершенно бессильна. Она слишком одурманена лекарствами, чтобы сформулировать четкое объяснение или выработать какое-нибудь решение. Она соображала с трудом. Мозг отказывался действовать, пускай даже речь шла о жизни человека. Эйври была возмущена этой навязанной ей проблемой, как будто мало на нее обрушилась и без того, чтобы еще беспокоиться о безопасности какого-то кандидата в сенаторы. Двигаться она не могла но внутри ее все кипело от негодования, нахлынувшие эмоции ее изматывали. И с этой новой проблемой отказывалась совладать ее сознание, на периферии которого все еще была пустота. Она пыталась бороться, но в конце концов уступила и снова впала в спасительное беспамятство.